Глава 3. Мышьяк. Порошок для наследства, поедатели крестинного яда, смерть горячницей даярки в погоне за красотой, избавитель от сифилиса и ядовитые обои. Позвольте представить вам Мэри Френсис Крейтен. Жена, сестра и мать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 И судебные химики провели анализы тел Чарли и сы крови Мэри. Каков же был ответ? Мышьяк. Мышьяк, более известный за свою способность убивать, а не лечить, является сильным гепатоксином и канцерогеном. Смертельная доза около 100 мг. А обычно убивает человека за несколько часов. Ещё со средних веков мышьяк называли королём ядов, ядом королей и порошком для наследства. Даже Гиппократ во времена античности был известен токсичность мышьяка. Он описал спазмы в животе у горнорабочих, добывающих руду с содержанием мышьяка. Римский император Нерон по достоинству оценил свойства мышьяка, отравив им своего брата Британика и тем самым сохранив свой титул.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 Ни один живой римлянин не мог похвастаться, что вчера ужинал с Борджиа. И хотя Мэри Фрэнсис Крейтон прозвали Борджиа с Лонг-Айленда, её не могли признать виновной ни в одной из этих подозрительных смертей. Несколькими годами позже ей удалось отравить мышьяком ещё одну жертву. Действительно, почему нет? В первый два раза сработало неплохо.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 Не приходите. Мышьяк использовался в качестве лекарства со времен античности. Он нашел применение как местно раздражающее средство, заставляющее поверхностные слои кожи погибать и отслаиваться. В случае заболеваний, сопровождающихся патологическим утолщением кожи, например при псориазе, это и вправду работало. Однако мышьяк назначали при любой заболевании кожные патологии, включая язву и экзему. Сама по себе капелька мышьяка там и ся мне приносила большого вреда. Однако, постоянное или чрезмерное применение приводило к хроническому отравлению мышьяком. И как многие другие лекарства того времени, мышьяк применялся по поводу и без повода для лечения лихорадки, болей в желудке, изжоги, ревматизма, а также просто для повышения жизненных сил. Начиная от станизирующих пилюль Эйкина и серной субстанции для рассасывания и заканчивая таблетками Гросса от невралгии, официальная медицина XVII века, не гнушавшаяся шарлатанскими методами, обожала мышьяк. В продаже можно было встретить и препараты от малярии на основе мышьяка, вроде безвкусных капель от малярии и лихорадки Назвали их так в противоположность главному конкуренту, хинину, обладавшему горьким вкусом. Убивали ли эти лекарства малярийных плазмодиев, неизвестно. Однако некоторые доктора из звительно замечали, что мышьяк способен излечить от лихорадки путём убийства пациента. Врач по имени Томас Фаулер, веривший в силу лекарства, разработал собственный состав, который на 150 лет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 Мышьяк вылечит всё это. Ну, или так казалось. Однако в фармакопее Торольда Солмана 1948 год фаулеров раствор и другие препараты мышьяка именуются непредсказуемыми и трудно контролируемыми как в своих положительных, так и в отрицательных эффектах. Сообщалось, что Карл Маркс Прекратил употреблять мышьяк, поскольку он слишком оттуплял его разум. Предполагается также, что и из-за лечения фаулеровым раствором Чарльз Дарвин страдал от интоксикации мышьяком. Со временем мышьяк делает кожу более плотной и тёмной. Бронзовый загар Дарвина, не зависевший от того, сколько он находился на солнце, мог быть связан именно с этим. Джонатан Хатчинсон отмечал, что влияние мышьяка не повышает жизненные силы, а снижает их, делая больного апатичным и тревожным. Пациенты просили Хатчинсона: "Пожалуйста, не назначайте мне мышьяк, из-за него я постоянно чувствую себя больным". У кого же всегда была под рукой бутылочка Фаулерова раствора? Да, у мэрии Фрэнсис Крейтон. Но чтобы достичь такой концентрации мышьяка, которая была выявлена в трупе Чарльза, нужны целые литры раствора, который трудновато незаметно подмешать в несколько порций пудинга. Так как же в его тело попало гигантское количество яда? Может быть, вопрошали адвокаты мэрии. Чарльз принимал его намеренно? Звучит бредово.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 Также их называли любителями крысиного яда, ведь мышьяк прекрасно подходил для уничтожения грызунов. Так вскоре станет известно, Мэри Крейтон использовала именно мышьяк из крысиного яда, чтобы отравить своего брата и Аду Апельгейт. Первые об арсенафагах сообщил швейцарский врач Иоганн Якоб фон Чуди в 1851 году.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 Мышьяк жители покупали у странствующих травников или корабейников, которые в свою очередь приобретали его у стеклодувов из Венгрии, ветеринарных хирургов или знахарей. Не компания Pfizer, конечно, но сойдёт. Жители Штирии хвастались повышенной выносливостью, сексуальной силой, разовощёкостью и упитанностью. Они даже кормили мышьяком своих лошадей. Фон Чуди рассказывает об одной молочнице, которая хотела приумножить своей прелести, дабы привлечь возлюбленного. Она начала принимать мышьяк и через несколько месяцев стала аппетитной и плотной, именно такой, какой желал её видеть дружок. Так что она решила, что можно не останавливаться.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 в том числе потерю аппетита, тревогу, рвоту, повышенное слюноотделение, запоры и нарушение дыхания. Если человек не возвращался к приему мышьяка, порой наступала смерть. Больше того, далеко не все арсенофаги оздоровлялись от своей диеты. Многие из них умирали страшной смертью. Новость о токсикофагах сколыхнуло медицинское сообщество тех лет. в бостонском медико-хирургическом журнале предшественник знаменитого медицинского журнала Новой Англии The New England Journal of Medicine. Некий доктор Шевалье отметил, «Выявленные факты оказались нам настолько неправдоподобными, что мы им просто не поверили». Некоторые считали, что шарлатаны продавали местным жителям мел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 Но сообщения о токсикофагах бесспорно превратили мышьяка в глазах людей из ужасного яда в эликсир молодости и здоровья. Попы идея об омолаживающем действии мышьяка оставила свой след. Большое количество женщин погибло от яда в погоне за красотой. Эффективный плюс смертоносный равно очень смертоносный. Или мышьяк в качестве косметики. История о молочнице Эштирии распространилась по всей Европе. Многие жительницы, которые захотели стать румяными красотками, похоже забыв про смерть несчастной. Викторианскую эру коктейль из мышьяка, уксуса и мела, приводящий к развитию анемии,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 ясные перспективы открываются перед мужчиной, чья жена так телепак убивает себя во имя показной красоты. Написал один врач в 1878 году. Классический пример Кейт Брюнингтон Беннет. Самая красивая дама в Сент-Луисе. Знаменита идеальной бледностью кожи. После многолетнего потребления мышьяка Она скончалась в 1855 году в возрасте 37 лет. Верная Числавию до конца жизни, красавица умоляла мужа не гравировать на её могильной плите дату рождения, дабы остаться навсегда молодой. Муж согласился, однако потом всё же коварно добавил на плиту возраст умершей. Рубрика «Интересный факт». Не лежите обои. Мышьяк также прославился благодаря замечательным красителям – парижскому зелёному и зелени шеле, применявшимся для окрашивания искусственных цветов, тканей и обоев. Эти красители были настолько популярны в середине XIX века, что Англию называли замотанной в 100 миллионов квадратных футов зелёных обоев с мышьяком. К сожалению, многие из покупателей этой продукции получили отравление из-за отслоившихся частичек обоев или из-за вдыхания паров мышьяка в помещениях.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 Их использовали для лечения сонной болезни – трипаносумоза. В 20 веке были синтезированы и более новые соединения мышьяка с антипротозойными свойствами. Но в 1990-х годах их изъяли с рынка из-за канцерогенности. Кстати, о раке. Фаулеров раствор лекарства от всего подряд –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 Как сказал некогда Парацельс: всё есть яд и ничто не лишено ядовитости. Одна лишь доза делает яд незаметным. Очевидно, мышьяк не исключение.